Глава 8. В четыре года он потерял отца. На двенадцатом году он произнес перед собранием похвальную речь на похоронах своей бабки Юлии. Еще четыре года спустя, уже надев тогу совершеннолетнего, он получил военные награды в африканском триумфе Цезаря, хотя сам по молодости лет в войне и не участвовал. Когда же затем его внучатый дядя отправился в Испанию против сыновей Помпея, то он еще не окрепнув после тяжкой болезни с немногими спутниками по угрожаемым неприятелям дорогам, не отступив даже после кораблекрушения, пустился ему вслед. А заслужив его расположение этой решительностью при переезде, он вскоре снискал похвалу и своими природными дарованиями. Задумав после покорения Испании поход против дакийцев и затем против парфян, цезарь заранее отправил его в Аполлонию и там он посвятил досуг занятиям. Примечание. Аполлония, прибрежный город в Эпире, откуда начиналась военная дорога через Балканский полуостров на восток. В Македонии в сорок году стояло три легиона. При первом известии, что Цезарь убит, что он его наследник, он долго колебался, не призвать ли ему на помощь стоявшие поблизости легионы, но отверг этот замысел как опрометчивый и преждевременный. Однако он отправился в Рим и вступил в наследство, несмотря ни на сомнения матери, ни на решительные возражения отчима, консуляра Марция Филиппа. Примечание. Мать Октавия и Филипп, ее супруг, писали ему из Рима, чтобы он не зазнавался и не рисковал, памятуя, что Цезарь победил всех врагов, но пал он от руки друзей, от пьян. И с этих пор, собрав войска, он стал править государством. Сперва в течение 12 лет вместе с Марком Антонием и Марком Липидом, а затем с одним Марком Антонием и, наконец, в течение 44 лет, единовластно.